подумал: "Неужели Володя вывел новый сорт и перегнал его? Хорошо яблочко-то". Продолжал дед: "Нашли мы его в монастырском саду, срезали пару черенков, да на наши веточки привели. Теперь дело за тобой, размножай сколько надо. Видел, какой сад у нас? Нет? «Из поросли вывели. Крепкие, низенькие, широкие. Осенью хотя и немного, но яблоки были. Для первого раза ничего». «Дедушка, а как монастырский сад?» «Никак, Ваня. Пустое место. Ни одного дерева не осталось. Там сильный бой был. Немцев в монастыре окружили». И дали им жару Катюши. А Леденцова поймали, дед? Нет, он в скорости, как ты, к партизанам попал. Куда-то уехал. Ни слуху, ни духу. Николай Павлович им шибко интересовался. А что с Николаем Павловичем? Ничего, все в порядке. Сейчас он председатель райсовета. Дельный человек. Город собирается по-новому восстанавливать, чтобы при каждом доме сад был. Про тебя спрашивал. Тяжелое чувство, охватившее Ваню, когда он ехал по городу и встретился с дедом, постепенно проходило. На смену вырастало другое, бодрое. Люди есть, все хотят работать, нужно скорей залечивать раны и восстанавливать город». Впереди у него много интересного дела. Его ждали и, вероятно, считают, что он недаром прожил два с лишним года в Ленинграде. «Что с Гришей? Поправился?» – спросил дед. «Давно поправился. Он с папой остался. Садовода из него не выйдет, дедушка. Он скоро машинистом будет и ничего другого не признает». «Такая, значит, линия в жизни», — сказал дед. Разговаривая в темноте, они не слышали, как пришла мать. Бесшумно открылась дверь, и Ваня услышал дорогой голос. «Ваня, ты?» «Я мама». Она быстро подошла к сыну и остановилась. Приход ее был так неожидан, что сначала Ваня растерялся. Очень сдержана была Анна Алексеевна — но тот не выдержала, со стоном она обхватила его шею руками. «Живой!» Прижимаясь щекой к груди сына, она долго вздрагивала от глухих рыданий. Обняв мать, Ваня гладил ее рукой по спине, плакал и тихо бормотал. «Мама! Мамочка! Мама!» Успокоившись, она села против него на табуретку, и Ваня почувствовал ее шершавую руку на своей щеке. Приехал сынок, целый невредим, говори прямо. Цел, мамочка, ни одной царапинки. Иваня опять рассказывал о себе, о встрече с отцом, об этих годах, прожитых в разлуке. Мать слушала, и счастливая улыбка не сходила с ее лица. Когда Ваня кончил говорить, она была не в силах сдержать радости. «И муж жив, и сын вернулся», — сказала она и опять расплакалась. «Сколько же я тебя не видела! Мы с дедом верили, что ты вернешься, что отец жив, что все будет хорошо!» Она гладила сына по щеке и говорила тихим и ласковым голосом. «Вот теперь опять заживем!» А это все время словно в могиле пролежали. — Ты бы, Анна, насчет чайку сообразила, — сказал дед. — Парень здоровый, голодный. — И то верно, — спохватилась мать. — Я тебе помогу, мама. — Нечего там помогать, — ревниво удержал дед. — Наговоритесь еще, — Мать ушла в предбанник, оставив дверь открытой, зажгла коптилку и принялась растапливать плиту. Красные отблески пламени мелькали на радостном лице Анны, но Ваня чуть не ахнул, увидев, как постарела мать. Ваня встал и подошел к открытой двери. «Ванюшка!» — с радостным удивлением воскликнула Анна. «Голубчик ты мой!» Но что там случилось?» Нетерпеливо спросил дед. «Вырос-то как?» «А ты думала, он меньше стал?» Смеясь и утирая слезы, Анна хлопотала у плиты. Чайник закипел, Ваня развязал мешок и выложил продукты. «Чего это у тебя?» Спросил дед. «Гостинцев вам привез. Чаю, сахару». «Какого чаю?» Дед был опять полон сил, энергии, интереса ко всему, даже к мелочам. «Грузинский чай высшего сорта, дедушка», – сказал Ваня. «Две пачечки привез. Сто граммов». «Грузинский чай. Это хорошо. Давно не пил настоящего чайку». «Колотого сахару немного осталось. Масло в баночке. Здесь крупа в кульке». Продолжал пояснять Ваня, перекладывая продукты на лавку. «В чемодане книг много». «Почитаешь?» «Конечно, почитаем. Книги все по садоводству». Ваня расстегнул ворот рубахи, вытащил пузатый мешочек и вынул из него две пачки чая. Одна была толстая, другая потоньше. «Мама, а что, Гришина мать жива?» «Трубачева?» Убита Ваня, и дом сгорел, и сама убита. Много людей погибло, молодых в Германию угнали. Подумав, Ваня спрятал тонкую пачку обратно в мешок. Денег привез дедушка, тут папин заработок и мой. И твой, слышишь, дед, внук зарабатывать начал, с гордостью сказала Анна. Слышу, не глухой. Он и раньше зарабатывал. Ваня подошел к деду, сел рядом и тихо но твердо сказал. «Все решено, дедушка. Торопился я сюда за тем, чтобы весну не прозевать. Разведем такой сад, какой тебе и во сне не снился». «Но, значит, и говорить больше нечем», — сказал довольный старик. «Так тому и быть». Жизнь начинается. Много погибло дорогих людей. Потеряно имущество, сгорели дома. Казалось, что нет утешения народному горю. Но пришла родная армия, и радость освобождения высушила слезы. Город начинал новую жизнь. Большинство людей жили в землянках, но уже возили лес, стучали топоры, расчищались развалины, и никто не жаловался на тесноту и сырость. Рано утром под руку с дедом Ваня осмотрел сад. Все яблони раскинули широкую крону. Ветки густо росли во все стороны, некоторые следовало подрезать. Дед не заметил, как они загустели, а Володя не все еще понимал. «Вот это славянка!» — сказал дед. «Здесь привита та, которую вчера ел». «Я вижу, дедушка!» — сказал Ваня, издали заметив привитые ветки. Дед нашел ветку с прививкой и прошел по ней пальцами. «Ничего, хорошо прижились. Нынче пойдет в рост, по-настоящему». Конечно, ты бы лучше привил. А зачем на Славянку привили? Боялся, что дички пойдут. На Боровинки малиновку привили. Да, кажется, не все яблони черенков насадили. Все, что в монастыре получше нашлось, все сюда притащили. Теперь у тебя большой выбор всяких сортов. «Летние есть и зимние. «Питомник заложим, дед!» «Делай, Ванюша, а Володю в компанию возьми. Он парень старательный, помощником будет». «Ну, раз ты хвалишь, что наверное, хороший». «Дом надо ставить, Ваня», — сказал дед, словно прочитал его мысли. «Дом подождет, дедушка». В первую очередь надо сад, но ну и огород, конечно, весну не упустить. Сегодня я схожу по делам, а завтра за лопату. Продукты для армии нужны и нам надо, а дом от нас не уйдет. А, пускай, по-твоему, ты теперь старший, — согласился дед, усаживаясь на перевернутый ящик. Он закрыл глаза и с удовольствием подставил солнцу высохшее, покрытое мелкими морщинами лицо. Ваня отправился в райсовет повидать Николая Павловича. Там он встретил знакомых, но никто не узнал его. Николай Павлович сбрил бороду и походил на прежнего учителя. Ване показалось, что он стал ниже ростом и шире в плечах. «Вам что, молодой человек?» – спросил он, не узнав Ваню. «Я к вам с просьбой, товарищ председатель», – начал Ваня, сдерживая улыбку и стараясь не глядеть в глаза учителя. «Мне нужен участок земли под сад. Хочу заниматься научной работой, новые сорта фруктовых деревьев выводить». Николай Павлович пристальнее посмотрел на знакомые черты юноши, когда тот заговорил о саде, И сразу узнал его, но продолжал делать вид, что не узнает Морозова. «Хорошее дело. А сколько же тебе нужно земли?» «Я думаю, с гектар». «Ого! Не знаю, полагается ли по закону столько земли». «А почему не полагается? У Митюрина было больше». «Ну, а если полагается, то пиши заявление». «Какой же ты институт кончил?» – лукаво спросил юношу Николай Павлович. Ваня смутился. «А если я не окончил института, значит, не могу заниматься опытной работой?» Но для того, чтобы заниматься исследованием, надо иметь знания», – наставительно сказал председатель. «Могут же быть самоучки, как Мичурин», – упрямо сказал Ваня. «Напиши в заявлении, что ты опытник-садовод, вернулся в родной город и хочешь работать по выведению новых сортов фруктовых деревьев. Напиши, что обещаешь восстановить кружок юных мечуринцев в школе и продолжать с ними занятия». «Вы меня узнали, Николай Павлович», – смущенно сказал Ваня. Но «Ну, ясно, узнал. Здравствуй». Они крепко пожали друг другу руки. Посетители нервничали. В комнате председателя больше часа сидел юноша. Нетерпеливее всех была учительница из колхоза Путь Ильича. Она поминутно смотрела на часы и возмущалась. «Куда это годится? Я тороплюсь, а он сидит и не считается с другими. Меня лошадь ждет». «Ну, лошадь, наверное, не торопится». «Я не сказала, что лошадь торопится, я тороплюсь!» «Все мы торопимся!» Не выдержав, она заглянула в комнату. «Николай Павлович, вы долго будете заняты!» «Проходите, Надежда Алексеевна!» Приветливо пригласил председатель. «Садитесь!» Учительница покосилась на юношу и села на предложенный стул. «Как ваш сад поживает?» — спросил председатель. Неожиданный вопрос смутил молодую женщину. Она ждала вопросов о школе, о колхозе, о подготовке к посевной кампании. И вдруг сад. Какой сад? Школьный сад, который весной 42 второго года садили. Ах, этот! Ничего, растет. Вернулся шеф. Придется ему, пожалуй, отчет давать. «Я ничего не понимаю, Николай Павлович. Какой шеф? Какой отчет? Помните мальчика Ваню Морозова? Он помогал нам пересаживать деревья?» «Ну, конечно, помню. Вот он!» «Неужели вы тот мальчик?» – удивилась учительница. «Очень приятно!» «Я помню, как вы тогда на самолете улетели, и молодежь вас помнит, а сад ваш растет!» Она рассказала, как школьники любят свой сад и ухаживают за ним. Каждую весну они производят новые посадки деревьев, кустов. Многие завели садики у своих домов. Беда в том, что никто толком не знает, что нужно делать дальше». «Нет руководителя, который бы показал, как обрезать, прививать, кормить». «Вот тебе и официальная должность при райсовете», – сказал Николай Павлович. «Районный садовник-инструктор. Вот и раскачивай народ. Широкое поле деятельности». «А питомник?» «Одно другому не мешает. Закладывай питомники во всех колхозах. Мы поможем». «Особое постановление вынесем». «Надо подумать, Николай Павлович». Но думай, решай, заявление завтра принеси. Землю для опытов мы тебе дадим». Окрыленный вышел Ваня из райсовета. «Надо разводить сады», — думал он. «Пускай весь город будет в яблонях, вишнях. После войны жизнь зацветет еще лучше, красивей, зажиточней». Сколько у него дела теперь, ведь его жизнь только начинается. Он один может вырастить 5-6 поколений плодовых деревьев, а это много. Это сотни новых сортов и миллионы саженцев. А ведь разводить сады будет не он один. Трудно представить площадь земли, которую можно будет засадить плодовыми деревьями, выращенными многими руками. Но это не главное. Питомник и размножение он хотел бы поручить другим, а самому хочется заниматься опытами. Южные сорта вымерзают на севере. Опыт Мичурина, когда у него погибла в одну зиму громадная коллекция деревьев, отпугнул садоводов. Но сам же Мичурин нашел путь продвижения хороших южных сортов на север. Для этого надо скрещивать Южные сорта с морозоустойчивыми. Есть и другие пути, о которых узнали недавно. Вот короткий день. Что если посеять семена южных сортов и воспитать сеянцы на коротком дне? Осенью дать им короткий день, чтобы сократить сокодвижение и приучать дерево заканчивать рост раньше. К зиме соки оттекут вниз, и летний прирост одеревенеет, успеет подготовиться к морозам. Эта мысль давно не давала покоя юноше, и он решил непременно проделать этот опыт. Размечтавшись, Ваня не заметил, как шел до окраины города, где жил Володя Журавлев. На месте дома оказалась ровная, уже расчищенная площадка. Сбоку земельного участка из небольшого холма торчала круглая железная труба. Володя с двумя женщинами копался в огороде. В одной из них Ваня узнал его мать, а другая... «Да ведь это Аля Горелова, вспомнил Ваня. «Вовка, телеграфный столб! Ты еще вырос!» — крикнул Ваня. Бросив лопату, Володя подбежал к приятелю, обнял его и поднял на воздух. «Ванюшка! Друг приехал!» Он опустил его на землю и хлопнул по плечу. Ваня сейчас же сдал сдачу. Так они стояли некоторое время, смеясь и звонко хлопая друг друга по плечу. «Вернулся садоводишка!» «Вовка, не сломайся!» «Партизан!» «Пожарная каланча. Подошли мать с Алей и тоже начали радостно смеяться. Журавлевы жили в землянке, переделанной из бомбоубежища. Она была достаточно просторна и даже уютна. Пол выстлан досками, стены завешаны газетами. «Печку сам сложил, пол, крышу. Вообще строителем стал», — похвастался Володя. «Мама, вы тут чайков скипятите, а мы пойдем на огород». Он вытащил Ваню из землянки и, обняв, повел грядкам. «Я тебя действительно ждал. Как-то не очень клеится без тебя». «Уверенности у меня мало, а работать хочется. Я ведь тоже решил садоводством всерьез заняться. Одобряешь?» «Конечно, одобряю. Будешь районным садоводом-инструктором. На твоих ходулях только километры отмеривать. Из колхоза в колхоз путешествовать. И учить сады разводить». Они остановились против большой грядки. С первого взгляда Ваня оценил труд приятеля. Высокой щетиной росли на грядке сеянцы яблонь, вишни и сливы. Было их тут около тысячи штук и все в возрасте второго года. В июле можно прививать. Смотри, сколько! Молодец, Вовка. Это и для тебя подготовил. Мы с Лукичем так и решили, что прививать ты сам будешь. Вот спасибо. Тут много материала. Что собрал, все посеял. Молочина не ожидал. У меня в песке много семян лежит. Пора сеять. Тебя ждал. Думал, если не приедешь, сам посею. Да, брат, не знал я, что столько работы сделано. Боялся, что год потеряю, а сейчас выходит два выиграно. Сказал Ваня с довольной улыбкой. Сколько их тут? Тысяча двести с гаком. «Хорошо, на будущий год можно Мичуринский сад в городе заложить, на месте монастырского. Ну, хваста еще чем-нибудь». «Больше нечем, прививать немного научился». «Это я видел. Вот и все. Говорю, что тебя ждал. Возьми меня в помощники. Силы много, работы не боюсь». Они засмеялись, довольные друг другом. Обоим стало ясно, что впереди у них совместная, дружная, увлекательная работа. Где-то далеко загудел паровоз. «Слышал?» — подняв палец кверху, сказал Володя. «Давно не свистел. Интересно, откуда он взялся? Неужели мост построили?» «А ты знаешь, трубач машинистом стал». «Неужели? С отцом работает и больше знать ничего не хочет». «Ну и хорошо. Пойдем ко мне. Я книг привез, заодно и семена захватим. Дельно. Я как раз собирался к Лугичу. Отказавшись от чая, они взяли ящик с сырым песком, где были семена, и отправились к Морозовым. Партизанка. истосковался Ваня по земле. С восхода до заката он копался в ней. Была возможность спахать, но он отклонил это предложение. Грядки для яблонь он сам перекопал на два штыка и положил старого перепревшего навоза. Мать по линейке пробороздила редки и разложила семена по штуке, строго придерживаясь шахматного порядка. Покончив с яблонями, Ваня принялся за огород. Каждый вечер приходил Володя помогать и учиться. Дед не сидел без дела и все время находил себе какую-нибудь работу. Точил садовые ножи, лопаты, плел корзины. Трудно было с семенами. Картошке оказалось всего мешок. «Надо покупать картошку», вздохнула мать. «Не надо, этой картошки хватит», сказал Ваня, высыпая клубни на пол. «Сколько ее осталось?» — спросил дед. «Мешок, да и тот неполный». «Мало, надо в деревню ехать». «Дедушка, этой картошки хватит гектар засадить», — уверенно сказал Ваня. «Смеешься?» «Нет, не смеюсь. Конечно, возьми много. Зря вы верхушки не срезали». «Объясни, Ваня», — спросил Володя. Завтра с утра в ящики засыплем ее землей. Она выгонит ростки. Эти ростки обломаем и посадим их. Затем клубни разрежем на две, на три части. Готовь, мама, только залы. Так мы половину земли засадим. В июне срежем черенки и опять посадим. Черенки очень быстро прирастут и пустят корни. Поняли? Что-то ты мудришь. Недоверчиво сказал дед. Но «Делай, как знаешь. Ты хозяин. Не зря у Курнакова-то учился». «Жаль, что она у нас смешанная», — продолжал Ваня. «Сейчас разводят много хороших сортов. Я вот привез три клубни одного сорта. Размножим», — сказал он и достал из чемодана три картофелины розоватого цвета с шершавой кожей. «А чем он хорош, Ваня?» Спросила мать, разглядывая клубни. «Во-первых, вкусная и урожайная. Прекрасно сохраняется и устойчивая против болезней». «У нас тоже есть хорошая картошка. Белая. Осталась она, Анна?» Спросил дед. «Немного есть. Если картошка хорошая, надо ее отдельно отобрать. Испытаем и сравним. А на будущую весну семена посеем и свои сорта выведем». Это дело несложное. разве картошку можно семенами посеять?» Удивилась мать. «Можно, мама. Картошка цветет, и плоды у нее бывают. Видала, зеленые яблочки, вроде помидор. Это и есть плоды. Так почему же их не сеют?» «Возни много. Надо рассаду с марта выращивать, пересаживать. В первый год клубни вырастут маленькие, и только на следующий год можно сделать отбор». «Слышишь, Анна, в Ленинграде времени даром не терял?» – сказал дед. «Как лекции читает!» Ваня достал из чемодана мешочек с бумажными конвертиками и выложил их на стол. «Это огородные семена, чистосортные. Мне Курнаков за работу дал!» – с гордостью сказал Ваня. «Капусты! Смотрите, сколько! Номер первый! Колхозница!» «Московская поздняя», «Брюссельская», Совойская, «Калераби», «Вальватьетовская», «Белорусская», «Слава Грибовская», «Слава Энгазейна», «Красная», Каширка, «Горохи», «Репы», «Моркови», «Свеклы», «Редьки», «Огурцы», «Тыквы» и все разные. Самые лучшие сорта, каких здесь и не видали никогда. «Что же ты с ними делать будешь, Ванюша?» – спросила мать. «Некоторые нынче посеем, а остальные на будущий год. Их мало, мама, по три-пять штучек. Вот скороспелые помидоры, завтра их надо посеять в ящик». «Опоздали, Ваня», — сказал дед. «Нет, это скороспелые, в августе созреют. Будем красные с куста снимать». «Чудеса в решите!» «Их недавно вывели на Грибовской станции». Там вообще чудеса делают. Если бы я огородную специальность выбрал, обязательно туда поехал бы учиться. «Тебе надо в Мичуринск поехать», — сказал дед. «Кончится война, поеду. Володя, ни одному не справиться. Давай разделим. Ты возьми на себя горохи, бобы и красноцветные, репы, редьки, редиски. А ты, мама, возьми морковки, салаты, свеклы, петрушку». А я буду садить тыквы, огурцы, кабачки и помидоры. Каждый будет заботиться о своих культурах. Поливать, полоть, рыхлить. Это правильно. С удовольствием согласился Володя. С огородом покончили быстро и удачно. Посевы попали как раз под дождь. Несколько дней Ваня был занят в саду. Обрезка яблонь, перекопка, закладка, хлопоты об опытном земельном участке – Все это отнимало много времени, и юноша со дня на день откладывал посещение партизанки. Хотелось к тому же дождаться времени цветения. С другой стороны, удерживала тревога за яблоню. «Если она погибла, то пусть я узнаю поздней», — думал он. В питомнике дружно вылезали из земли сеянцы. Яблони в саду раскрыли почки и готовились к цветению. Сильные ростки картошки прижились и пошли в рост, а разрезанные клубни пробивали корку земли новыми ростками. Однажды утром Ваня увидел на яблонях несколько распустившихся цветов. Много бутонов собиралось раскрыться в этот же день. «Пойду», — решил он. «Больше ждать нельзя». Позавтракав, он взял лопату и, сделав вид, что идет к Володе, направился в лес. Почему-то сейчас ему не хотелось рассказывать о партизанке. Придет время, и он откроет всем свою тайну и даже покажет яблоко. С этой яблоней у Вани были связаны мечты детства, лучшие надежды. В памяти юноши промелькнуло многое из того, что было пережито. Большое яблоко Антоши, опыленное лесным красным дичком. Круглые, полные семена. Гибель всех ее сестер, муфта, мечуринский кружок, монастырский сад. Где-то сейчас Маша Ермакова и другие ребята. Подвал и подземный ход, леденцов, немцы и гибель всего, что было так дорого. Черенки, расстрел, партизаны, школьный сад, ночной полет, Ленинград, ботанический сад. Дорогу пересекала широкая просека, идущая к оврагу. Раньше ее не было. У Вани тревожно забилось сердце. Неужели яблоня? Погибла и новый сорт потерян навсегда. В монастырском саду он не нашел даже места, где росла антоновка, на которую было привито три черенка. Вся земля была изрыта снарядами, а вывороченные и сломанные деревья жители увезли на дрова. Лес был переполнен птичьим гомоном. Ваня вышел на середину просеки. «Кажется, я зря испугался», — подумал он и ускорил шаги. «Так и есть». Заросшая тропинка сворачивала в лес, а враг близко. Издали Ваня увидел яблоню в белорозовом наряде цветов. Казалось, что она сама приближалась к нему — Не сдерживая охватившего волнения, он побежал навстречу. — Ну вот я и вернулся! — сказал он, тяжело дыша. — Ты жива и здорова! Все прививки превратились в большие ветки, сплошь усыпанные цветами. Ликующая радость забурлила в душе Вани. «Цветет — Цветет! — крикнул он во все горло. «Моя партизанка цветет!» Он был один на один с любимым деревцем и, не стесняясь, начал отплясывать вокруг него какой-то бурный танец. Потом он подошел вплотную к яблони и цветущими ветками начал гладить себя по щекам. «А я все время о тебе думал, сколько раз во сне видел, как ты выросла, партизанка!» Тебе, наверное, скучно здесь. Вот потерпи до да, июля, и я перенесу твои глазки в сад. Какие-то у тебя яблоки будут. Хорошие, вкусные, большие, да? Яблоня молчала. Когда-то в детстве он умел разговаривать с деревьями. Неужели теперь забыл их язык? Часа четыре провозился Ваня со своей яблоней, окопал, набрал старых листьев. Я обложил кругом. К вечеру вернулся домой сильно уставший, но счастливый. Новый сорт. Время летело незаметно. Питомник, опытный участок, огород требовали внимания и ухода. Работать приходилось с утра до позднего вечера. Ваня даже похудел. Каждое воскресенье он уходил в лес навестить партизанку. На ней завязалось много круглых плодов, но он оставил только 19 штук, а все остальные оборвал, чтобы они не отнимали много соков и дали оставшимся хорошо развиться. Яблоки заметно росли и меняли форму, делаясь продолговатыми. Но кожица их оставалась зеленой, и это несколько смущало садовода, приближалось время прививок. На Володиных грядках Ваня заметил 15 сеинцев с сильным ростом, с крупными бархатистыми листьями. Эти растения обещали быть хорошими, культурными яблонями, и на них он решил перенести свою партизанку. Он знал, что молодой сорт помесь очень восприимчив и легко поддается чужому влиянию. Если его привить на плохой дичок, то плоды молодого сорта могут ухудшиться, а если на культурный сеянец или в крону хорошего сорта на своих корнях, то они могут заметно улучшиться. Также можно увеличить морозостойкость или изменить вкус яблок». Глазки партизанки Ваня врезал под кору 15 отобранных сеянцев у самой корневой шейки. «А что это за сорт ты привил?» – поинтересовался Володя. Ваня не подготовился к ответу, смутился, но сейчас же нашелся. «Это... как тебе сказать? Это опыт. Нашел в лесу дичок и хочу попробовать, как он будет себя вести на культурной яблоне. Переродиться или нет?» «Любопытный опыт. Всегда прививают культурную яблоню на дичок, а я хочу наоборот. Эти сеянцы явно хорошие и должны сильно влиять на подвой». Ничего не подозревая, Володя внимательно слушал выдумку друга и, как всегда, соглашался. Вечером, вернувшись домой, Ваня застал посыльного военной форме и встревоженную мать. — Ванюша, тебе повестку принесли, — глухо сказала она, показывая глазами на пришедшего. — Вы, Морозов Иван Степанович, — спросил тот. — Я? Распишитесь и получите. Ваня расписался в книге и получил сложенную вдвое и заклеенную повестку. Когда посыльный ушел, он быстро разорвал ее и прочитал. «Ну что?» – спросила мать. «Не понимаю. Следователь Андреев вызывает меня завтра утром в качестве свидетеля». На следующее утро ровно в девять часов Ваню пропустили в кабинет следователя Андреева. Это оказался приветливый немолодой человек в больших роговых очках. «Садитесь, пожалуйста. Я вызвал вас по одному делу, к которому вы имеете некоторое отношение», – вежливо начал он. «Но сначала разрешите записать имя, отчество, фамилию, год рождения». Записав нужные для протокола сведения, следователь уставил сынованию и спросил – «Вы знаете Леденцова Валентина?» «Знаю. Вот о нем-то я и попрошу вас рассказать как можно подробнее». Перед глазами юноши отчетливо встали мрачные дни оккупации. Надо было рассказывать о самом тяжелом. Ваня передал все, что было известно ему о предателях. Следователь пристально посмотрел на юношу. «Кажется, был еще случай». — спросил он. Ваня замялся. Стоит ли рассказывать историю с порубкой сада и убийством собаки? «Был еще случай, но не знаю, стоит ли говорить о нем». «Говорите, говорите, все, что знаете». Выслушав взволнованный рассказ, следователь почесал переносицу. «Это очень важно». Он, видите ли, утверждает, что работал у немцев переводчиком по принуждению и запирается. «Разве он...» – начал Ваня. «Он жив и здоров и находится у нас». Суд над Леденцовым состоялся через две недели. Когда читали приговор, в зале стояла такая тишина, что, казалось, люди перестали дышать. «К смертной казни через повешение». Это было справедливое возмездие за измену Родине. Через несколько дней Ваня пошел в лес навестить свою партизанку. Приближаясь к дереву, он издали заметил резкую перемену. Яблоки были красные и сильно увеличились. «Вот какая ты хитрая!» Потихоньку покраснела и молчит. Ласково сказал он. На душе стало тепло и уютно. Он долго любовался крупными красными плодами, затем снял одно яблоко, надрезал поперек, разломил и от радости притопнул. Молодец, Айда партизаночка! Мякоть внутри была малиново-розового цвета. Семечки не созрели, а значит и цвет мякоти должен еще сгуститься. От отца она унаследовала цвет, а значит и морозоустойчивость от матери величину. О вкусе и аромате судить было еще рано, тем более что вкус может измениться в следующие годы. Но уже сейчас сквозь сильную кислоту чувствовалась сладость. Сочная крепкая мякоть обещала хорошую легкость и позднюю поспеваемость. «Что еще нужно сделать, чтобы улучшить сорт?» – думал Ваня. В первые годы плодоношения нужно особенно внимательно относиться к питомцу. В первые годы садовод может изменить величину, вкус, урожайность, повысить морозоустойчивость и даже повлиять на сроки созревания. Что делать с партизанкой? Дичок-отец, на котором она росла, конечно, может повлиять в плохую сторону, но Ваня уже перенес глазки на 15 хороших сеянцев. Он вспомнил крепкое коренастое деревце, каким оно росло под окном на своих корнях, и вздохнул. Вот бы опять перенести ее на свои корни. А почему нет? Попытка не пытка. Укоренить черенок трудно, но можно попробовать сделать отводок. Он внимательно осмотрел яблоню. Нижняя ветка, свободная от плодов, на южной стороне раскинулась близко от земли и выбросила сильный прирост. Руками Ваня разгреб под ней влажную землю. Дальнейшая работа была несложной. Он срезал на коре ветки кольцо и нагнул ветку так, что часть ее с обрезанной корой оказалась в ямке, а верх торчал над землей. Низ пришпилил к земле рогулькой, а верх привязывал кольцу. Теперь осталось забросать ямку рыхлой, питательной землей и полить. Советская армия наступала. На юге она уже перешла старую границу и била немцев, освобождая славянские страны. На севере очищала Литву, Эстонию и Латвию. На западе гнала фашистов по немецкой земле. «Теперь немцам капут! Фертих! Да фертились! Теперь наших не остановить! Хребет сломали фашистам!» Радостно говорил дед. Он вспоминал тяжелые годы оккупации. Нас за людей не считали. Хотел бы я посмотреть на нашего коменданта. Где он сейчас кур ворует? Это ничего, что мы в бане живем. Пускай. Я согласен еще три года так жить. Но чтобы им дали как следует. Так дали, чтобы... «На веки вечную охоту к войне отбить!» За окном затарахтела телега. Скоро послышались шаги и стук в дверь. Вошел низенький, широкоплечий парень с хлыстом в руке. «Морозов тут живет?» — спросил он. «Я Морозов?» — ответил дед. «Нет, мне бы помоложе, который садовод!» «Ваня, к тебе!» Ваня лежал на полке с газетой, отдыхал после работы. Сегодня он выкопал и перетаскал в яму больше тонны картофеля. «Что случилось?» — сказал он, спускаясь вниз. «Письмо привез. Не признаешь меня?» — спросил Ваня, вынимая из фуражки письмо. «Нет». «А я узнал. Мишку Карасева из колхоза Путилича, не помнишь? Но который за яблонями с тобой ходил». «Ну, ну, помню. А где он?» «Вот он, я!» — усмехнулся парень. «Здравствуй, Миша! Ты здорово изменился!» «Конечно, подрос!» «Как живешь?» «Ничего, живем. Нынче в армию пойду немцев доколачивать». «Дядя Митя вернулся. Идите, — говорит, — ребята, на смену, а то мне без ноги никак не угнаться за ними. Вы, — говорит, — помоложе!» «Он чудной, дядя Митя», – рассказывал охотно Миша. «А я за тобой, Иван, не знаю, как по батюшке». «Степаныч», – подсказал дед, – «так и запишем, читай письмо». Письмо было от учительницы. Она приглашала Ваню в колхоз на праздник и заодно просила помочь ребятам в саду. По случаю победы, ну и, конечно, кто в армию уходит, Провожают, и урожай подходящий сняли. «Поехать я смогу на денек-другой, не больше, сейчас у меня тоже уборка», согласился Ваня, подумав, «но не один, с помощником. Давай хоть со всем семейством, дедушка, ты поедешь?» «Нет, куда мне, спасибо». Дед обратился к Мише. «А что твой дядя Митя на войне, что ли, ногу потерял?» «Какое на войне? В больнице ему отрезали ногу, выше колена». «Почему отрезали-то?» «Осколком, стало быть, угодила, от мины». «Значит, на войне». «Конечно, осколок на войне, а ногу в больнице». «А ты садовод?» Продолжал спрашивать дед. «Какой там садовод? Просто так, по крестьянству. Конечно, возле дома посадил дюжину яблонь. Одну большую». Ваня насторожился. В памяти встала громадная яблоня, найденная ребятами в лесу за брусничником. «Миша, не ту ли яблоню ты пересадил?» «Ту самую». «Да как ты ее притащил?» «Я не один». Мы всей семьей привезли. Конечно, сучья поломались, а ничего, сейчас прижилась. Удивительно. Там и дорог-то нет. Знаешь, дед, какая это яблоня? Лет семьдесят. Ну, так что, поболеет, если корни целы, выживет. Трое суток Ваня и Володя жили в возрождающемся колхозе, а вернувшись, пошли в райсовет. Ну... «Рассказывай новости. Давно не видались», — сказал председатель. «Новостей пока нет, Николай Павлович. Скоро будут. Мы по делу пришли». «Выкладывай». «Вы еще не передумали сады разводить?» «Нет». «Так вот мы согласны инструкторами пойти. Гостили мы эти дни в колхозе, посмотрели, помогли. Но этого мало. Надо почаще и бывать». «Люди хотят и сады, и пчел разводить, они умеют. Помощь нужна постоянная». Ваня замолчал и выжидательно уставился на председателя. «Говори, говори, я слушаю», — сказал тот. «Фруктовый сад в заботе нуждается. Чтобы около него особые люди были, а таких людей воспитывать надо. Хорошо бы в школах учили садоводному делу». «Правильно ты говоришь, Ваня». «Правильно, потому что сам знаешь и любишь сад». «Скоро вопрос о садоводах крепко поставят. Очень я рад, что ты согласился у нас работать», – закончил он, протягивая руку. Наступил октябрь. Партизанка созрела. С радостным волнением Ваня снял ярко-красные крупные ароматные плоды, уложил их в корзинку и закрыл сверху сеном. Потом занялся отводком. Осторожно вынул из ямки землю и чуть не вскрикнул от радости. На месте срезанной коры образовался наплыв, и вылезли корешки. Вытащив рогульку и отвязав вверх от кола, он лопатой выкопал отводок, чтобы не повредить ни одного корешка. Вышла Партизанка снова стала на свои корни!» думал садовод, обрезая укоренившийся черенок от ветки. Вернувшись домой, он спрятал яблоки и сразу принялся за дело. На том месте, где росло срубленное предателем деревце, Ваня перекопал землю и посадил отводок. Дочь заменила мать. Назову его дочь партизанки. Вечером 6 ноября, собравшись на торжественное заседание в райсовет, Ваня подошел к матери и деду, сидящим за столом. «Послушайте меня», — сказал он, вынимая из кармана два яблока. «Ты, дедушка, научил меня любить сад. Спасибо тебе большое. Ты научил меня и кончать начатое дело. Ведь та яблоня, которую Леденцов срубил, не погибла». «Знаю, Ваня», — тихо сказал дед. «Ты знаешь, да не все». Вот у меня яблоко, цветом оно красное с темными крапинками, а все остальное ты сам разберешь. Надед, тебе первое яблоко, маме второе. Ваня вложил в дрожащую руку старика самое крупное яблоко. Растерявшаяся мать держала перед собой яблоко, не зная, что с ним делать. Ее не столько растрогал подарок, сколько взволнованный тон, каким говорил Ваня. Она почувствовала, что для сына это большое событие. Василий Лукич после ухода внука сидел, разглядывая подарок. Потом почему-то полез в карман за табакеркой и, вспомнив, что давно бросил нюхать, поднес к носу яблоко. — Вроде как душистая, Анна, — спросил он, не доверяя своему обонянию. — Очень душистая. Издали пахнет. — Теперь... «На вкус попробую». Некоторое время он еще не решался надкусить яблоко, вертя его в руках. Затем откусил, и счастливая улыбка озарила его лицо. «Другой всю жизнь старается, а такого фрукта ему не добиться», сказал он, жуя сочное, сладкое, с легкой кислотой антоновки яблоко. «Недаром Ваня столько трудился!» Перед началом заседания Ваня подошел к Николаю Павловичу и передал ему большое красное яблоко. Взглянув на подарок, тот сразу все понял и, крепко поджав руку, спросил. «Твой сорт?» «Да, партизанка». «Хорошо, поздравляю, пробовать буду дома». Заседание открыл Николай Павлович. Поздравив присутствующих с великой годовщиной и близкой победой, в конце речи он неожиданно вынул из кармана ярко-красное яблоко. «Товарищи, сегодня я получил подарок. Вот он!» В публике прошел веселый гул. «Должен вам сказать», — продолжал он взволнованно, — «что это не простое яблоко». «Это яблоко нового сорта, и выведено оно человеком тоже нового сорта». Маленький мальчик, увлеченный прекрасным делом разведения садов, решил выводить чудесные плоды, чтобы они украшали нашу жизнь. Он посадил семечко и с любовью ухаживал за сеянцем. Война и подлый враг погубили его яблоню, но мальчик не сдался, не опустил руки». С риском для жизни он перенес черенки на другое дерево. Ему удалось сохранить яблоньку, партизанку и первые плоды. Теперь можно будет от нее выводить сотни и тысячи плодовых деревьев. Через все трудности пронес он свою мечту. Разве это не прекрасно? Разве не стоит сегодня сказать об этом? Я не буду называть его фамилии. Он не один. Миллионы советских людей – пронесли свою мечту о счастливом творческом труде через все испытания. Одно скажу, это люди нового сорта. Их вырастила и воспитала наша славная партия и главный садовник товарищ Сталин. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.